Глава 23. Февраль 1993 года. Прошло несколько суток с тех пор, как скорая помощь увезла Эмили из Новых Горизонтов в больницу. Дни текли себе, и я замечала отсутствие соседки только по ночам, когда в одиночестве лежала в нашей спальне у себя на кровати. Тот день начался в точности, как остальные. Было утро, пациентки выстроились перед сестринским постом для ежедневного взвешивания вслепую, Вставать на весы приходилось спиной к шкале, чтобы не видеть, сколько они показывают. Страх набрать вес – один из симптомов, позволяющих диагностировать анорексию. Если весы покажут больше, чем в прошлый раз, это может сильно расстроить и привести к отказу от еды. Покончив со взвешиванием, медсестра раздала девчонкам, которые нуждались в лекарствах, разные препараты – стабилизаторы настроения, витамины или... Средство для укрепления костной ткани тем, кто, как Эмили, страдал остеопорозом. Сестра всегда требовала открыть рот и проверяла, не прячет ли кто таблетку под языком, чтобы потом выплюнуть. Потом мы потянулись в столовую на завтрак. Там уже сидел доктор Ларсон. «Сегодня день кулинарии», — объявила она. «Мы дружно застонали. Приготовление пищи — минное поле для жертв РПП» правила этого заболевания запрещают готовить и есть что захочется вместо этого больные стараются сосредоточиться на том чтобы питаться как можно меньше а в идеале и вовсе отказаться от еды занятие по кулинарии сегодня проведет Арис, сказала нам доктор ларсон после завтрака пройдите пожалуйста на кухню арис уже ждет вас там раз я не ем значит и готовить мне незачем провозгласила я подняв повыше бутылку с протеиновой смесью. «Готовить должны все, и кто ест, и кто не ест», — возразила доктор Ларсон. Я закатила глаза и сделала еще глоток питательного шоколадного коктейля, напоминающего по вкусу картонку. Когда завтрак закончился, мы столпились в кухне. Все шкафчики были тут заперты, чтобы пациентки не могли прятать в них еду. Мне вдруг вспомнилось, как дома, когда папа давал мне что-нибудь перекусить, Я прятала еду в табуретку у пианино. «Интересно», — мелькнула в голове. «Обнаружил он мой тайник? Или в табуретке по-прежнему полно всякой снеди?» «Сегодня мы приготовим чили на обед», — сказала нам Айрис. Это она умно придумала, ведь жидкие супы и соусы сложнее спрятать. Все ингредиенты уже были разложены на огромном столе в центре кухни. Прежде чем потушить мясо в кастрюле, «Нужно добавить туда разные продукты», — продолжила Айрис, делая жест в сторону стола. Потом она показала на одну из девушек. «Пожалуйста, налей оливковое масло». И вручил ей уже наполненный мерный стакан. Девушка взяла его, явно испытывая ужас, как будто содержащийся в масле калории заразный. Она быстро вылила масло в кастрюлю и сунула стакан обратно Айрис. Все новые пациентки добавляли в будущее чили разные ингредиенты, а у меня внутри росла тревога. Продукты быстро кончались. Больше всего я боялась, что меня заставят мешать стоящую на огне кастрюлю. Боялась, что горячий пар обожжет лицо, боялась прячущихся в нем калорий. «Беатрис!» — окликнула меня Айрис. «Что?» «Пора все перемешать!» «Блин, блин, блин!» Арис зажгла конфорку. Я смотрела, как под кастрюлей вспыхивает оранжево-голубое пламя. «Мне страшно», — призналась я. «Чего ты боишься?» — спросила Айрис. «Обжечься», — ответила я. «Давай убавим огонь, и можешь стоять в шаге от плиты. Ты ничем не рискуешь. Я не хочу мешать еду». «У тебя нет выбора», — напомнила она мне, прекрасно зная, по какой причине я не желаю выполнять ее просьбу. «Невозможно преодолеть страх перед лифтами, если в них не ездить. Чтобы избавиться от страха, надо пользоваться лифтом снова и снова». Арис вручила мне лопаточку и отступила. Едва я сделала движение к плите, держа в руке лопаточку. РПП изо всех сил обрушилась на меня. «Не смей такое терпеть, корова тупая, дура никчемная. Говоришь, что предана мне» а сама ж сожрала гамбургер с картошкой, лишь бы увидеть свою паршивую собачонку. А теперь еще и стряпать взялась. Знать тебя больше не хочу. А без меня ты останешься совсем одна, — завопила оно. Стоя спиной к Айрис, я незаметно приложила руку к конфорке сбоку и не убирала, пока не услышала, как шипит и потрескивает кожа. «Ах! — закричала я. — Что случилось? — спросила Айрис, бросаясь ко мне. Я отдернул руку от конфорки. На коже уже вздувался, пульсируя болью большой белый валдырь. Это было ужасно. Но я все равно чувствовала облегчение, потому что знала, теперь меня уж точно не заставят помешивать содержимое кастрюльки. А Арис в ужасе смотрела на меня. Она прекрасно понимала, что ожог — не случайность. «Мне нужно к медсестре», — заявила я. Пока мне бинтовали ладонь, В дверях появилась доктор Ларсен. «Когда с тобой тот закончит, пожалуйста, зайди ко мне в кабинет», — попросила она. «Ты не сможешь пользоваться рукой как минимум неделю», — разъяснила мне медсестра. «Отлично», — подумала я. «Значит, не придется вести дневник и делать дурацкие письменные задания доктора Ларсон. Когда перевязка закончилась, я послушно отправилась в кабинет по соседству. Доктор Ларсон сидела за своим письменным столом. — Садись, пожалуйста, — сказала она. — Только закрой за собой дверь. Я выполнил ее просьбу и села на стоявший перед столом стул. — Сегодня вечером должна вернуться Эмили, — сообщила доктор Ларсон. — Говорила же, что у нее все будет в порядке, — пробормотала я. — Мы подумываем переселить тебя в другую комнату, которую ты будешь делить с кем-нибудь из персонала, — сказала психотерапевт. Я поразилась. — Почему? — Ты только что умышленно нанесла себе травму, а значит, нам необходимо принять более серьезные меры предосторожности. Но это несправедливо. Я поступила так только потому, что не хотела мешать Чили. Я ясно сказала Айрис, что не хочу. Меня от одного запаха тошнило. Но она не слушала и все равно заставила меня идти к плите, возмущалась я. «Думаю, ты боялась, что от этого наберешь вес», парировала доктор Ларсон. Я довольно долго молчала, а потом, наконец, проговорила. «Мне тут не нравится. Я хочу домой». «Можешь мне не верить, но я тоже этого хочу, Беатрис. Чтобы ты вернулась домой», — ответила врач. «Как будто мало мне сотрудника центра, который ночи напролет караулют у двери спальни. И не то чтобы мне нравилась Эмили, которая постоянно бравировала тем, что ушла по пути РПП дальше меня. Но мысль, что придется жить с кем-то из персонала, просто ужасала». Ведь тогда каждый мой шаг будет под даже более пристальным контролем, чем сейчас. «Может, дадите мне еще один шанс пожить с Эмили?» — спросила я доктора Ларсон. «Тогда тебе придется письменно пообещать, что ты больше не причинишь себе вреда». «Хорошо. Если ты все-таки что-нибудь с собой сделаешь, другого шанса не будет. Тебя поселят с сотрудником». «Что-нибудь еще?» — спросила я. «Да, с сегодняшнего дня ты должна будешь съедать одну порцию полноценной пищи в день вместо протеинового коктейля», — сказала она. «Вот черт! И что мне с этим делать?» «Тяни резину!» — шепнула мне РПП. «Сегодня такой тяжелый день, может, начнем завтра?» — спросила я. «Сегодня», — отрезала доктор Ларсон. «Сволочь!» — подумала я. Но меня загнали в угол, и другого выхода не было. Пришлось согласиться, и я сказала «Ладно». Эмили привезли из больницы в тот же вечер во время ужина. Из кухни принесли мою порцию, мясной рулет, картофельное пюре, овощи и шоколадное печенье на десерт. Я с ненавистью уставилась на еду. РПП кричала, чтобы я не смела за нее браться, но вариантов у меня не было. Разве что делить спальню с кем-то из персонала. Я подняла взгляд от тарелки и увидела Эмили с ее трубкой для кормления. Она не сводила с меня глаз, и явно гадала, стану я есть или нет. Небось, подозревала, что пока ее не было, я не отказывалась от нормальной пищи. Забыв про жок, я взяла вилку в правую руку и ойкнула. В ладони немедленно проснулась пульсирующая боль. Мне хотелось поскорее покончить со всем этим, чтобы можно было уйти. Я переложила вилку в левую руку и стала есть, Наконец, в тарелке остался только маленький кусочек рулета. Так я демонстрировала РПП, что предпочла бы вообще не есть. «Ты не доела», — заметила доктор Ларсон. «Вполне нормально, когда на тарелке что-то остается», — пробурчала я. «Нет, если это РПП велела тебе оставить еду», — возразила она. «В меня больше не лезет. Тело посылает мне сигнал, что я сыта, и я к нему прислушиваюсь. Разве не понятно?» — возмутилась я. «Дело не в этом», — настаивал доктор Ларсон. «Один единственный сраный кусочек!» — закричала я. «Будь я онкологом, я удалила бы всю раковую опухоль, не оставив ни кусочка», — сказала психотерапевт. Создавалось впечатление, что она говорится это скорее себе, чтобы не потерять решимость и довести дело до конца. Принимать на себя яростные нападки РПП — дело трудное и неприятное. Внутри меня зрела гражданская война. Если не доесть этот кусочек, меня поселят с сотрудником центра, и начнется ад. А если доесть, РПП никогда не простит мне этого. Я подняла глаза от тарелки и уставилась в большое эркерное окно за спиной доктора Ларсон. Солнце садилось за горы Санта-Моника, окрашивая бескрайний небосклон оранжевым и розовым. Потом я опустила взгляд на последний крохотный кусочек еды в своей тарелке. бесконечное небеса Гали. Весь мой мир постепенно, но все равно неожиданно, свелся к этой крошке рулета. Я быстро закинул ее в рот и встал из-за стола. Поздним вечером мы с Эмили лежали в постелях, а Кайл караулил у дверей. Эмили повернулась ко мне. «Так ты теперь снова ешь?» Она в очередной раз старалась дать понять, Что круче меня, не зря же так отчаянно цеплялась за то, чтобы получать пищу исключительно через трубочку для кормления. «Я должна съедать одну порцию в день, иначе меня заставят жить с кем-то из персонала», — объяснила я. «Ага», — сказала Эмили, явно прикидывая, чем это может обернуться для нее. А потом быстро сменила тему. «В больнице все нормально прошло. Я знаю, что похудела там. Слышала, как доктор и сестры об этом говорили. Я решила не обращать на нее внимания, отвернулась и натянула на себя тонкую простыню. Жаль, у меня не было нормального одеяла, но не ради тайных упражнений. Мне просто хотелось спрятаться, отгородиться от соседки. «Ну как тебе такое?» — настаивала она. Я резко села, повернулась к ней и спросила. «Чего ты от меня хочешь? Награду?» Она не ответила. Я снова отвернулась лицом к окну, возле которого стояла моя кровать. Оставалось только надеяться, что Эмили, наконец, оставит меня в покое. «Вовсе не обязательно быть такой сукой», — буркнула она. Это были ее последние обращенные ко мне слова. Это были вообще последние слова в ее жизни. На следующее утро Эмили не проснулась. Сперва ее пыталась реанимировать медсестра, затем другие сотрудники — и, наконец, скорая помощь. Когда вслед за медиком и приехали полицейские, один из них перезвонил в отделение и назвал код 1045D, означающий, что пациент скончался. Я в потрясении наблюдала, как полицейские перекладывают с постели на каталку безжизненное тело моей соседки. Несмотря на предупреждение доктора Ларса о том, что физическое состояние Эмили ухудшилось, Мне и в голову не приходило, что она действительно умрет. Когда ее труп накрыли белой простыней, я думала о маме. Смотрела и представляла, как ее сбитые машины и мертвое тело поднимают с асфальта. и отчаянно желала оказаться рядом, чтобы иметь возможность попрощаться с ней навсегда. Я начала плакать. Доктор Ларсон и медсестра стояли тут же со слезами на глазах. Они попытались меня утешить, но им пришлось переключиться на полицейских. И решено было перенести тело вниз, чтобы погрузить в машину и отвезти к местному коронеру для вскрытия. Также договорились о том, кто позвонит родителям Эмили и сообщит им ужасную новость. Когда все вышли из спальни, я уселась в одиночестве на кровать соседки и подобрала ее трубочку для кормления, которую вынули, пытаясь вернуть Эмили к жизни. Я задавалась вопросом, как она отнеслась бы к случившемуся, и поняла, она бы гордилась. Смерть словно стала окончательным подтверждением того, что Эмили взяла главный приз. Видимо, самая крутая анорексичка — мертвая анарексичка.